Глава третья. Многие считали, что большой машиной кот компенсировал свой маленький рост. Возможно, так и было. Он не хотел вдаваться в подробности. Главное, ему нравился этот мощный джип, его размеры, скорость и почти стопроцентная проходимость. Последнее качество, правда, с новой должностью потеряло всякую актуальность. Семь дней в неделю кот ездил исключительно по маршруту дом-офицерат-дом. Винк, если и впечатлился размером джипа, то благоразумно смолчал. Забрался на переднее пассажирское сиденье, под взглядом кота пристегнулся. Машину Винка надо было забрать от ночного клуба, где его повязали. Но кот пока не решил, стоит ли пускать того за роль. «Что я могу забрать помимо одежды?» Вопрос Винка отвлек его от раздумий. «Я прямо сейчас все должен перевести или смогу вернуться?» «Берите все необходимое с учетом того, что вряд ли у вас будут силы лишний раз мотаться по городу». Кот свернул с окружной магистрали в центр, где располагался клуб. «Тибериус и Блейн не зря живут в офицерате. Да и я уже подумываю переезжать». Блейн выкупил вторую половину чердака над Виварием года 4 назад и теперь был не только начальником Тибериуса, но и его соседом. «Ну нет, жить на работе — это полный бред». Усмехнулся Винк. Тем более у вас же люстра есть. Тык и погнали по встречке куда нужно. Моя бы воля, я бы за городом жил. Что, все-таки переселить вас на конюшню? подначил его кот. Пока и больничка сойдет, снизошел Винк. Тем более, как я понял, на конюшне Тибериус живет, а у меня принцип. Держись кухни поближе, а от начальства подальше. Мой кабинет в соседнем коридоре. Кот покосился на него и мысленно усмехнулся от ожидаемо вытянувшегося лица. «Это какое-то стратегическое решение или ошибка архитектора?» — спросил Винг, разглядывая кота с откровенным изумлением. «Ну потому что глава офицерата, во-первых, должен сидеть на самом верхнем этаже, в кабинете с огромной приемной, а во-вторых, кто добровольно захочет тусоваться рядом с больничкой?» Глава офицерата должен быть прежде всего легко доступен. Кот сверился с картой и резко свернул на соседнюю улицу, подрезав возмущенно засигналивший минивэн. Мой кабинет находится в самом центре здания. Я не вижу ничего страшного в соседстве с больничным крылом. А в словосочетании легко доступен, вам тоже ничего не режет слух? С видом первостатейного засранца поинтересовался Винк. Он и есть первостатейный засранец поправил себя кот. Если бы не его уникальность «Место Честеру Винку в тюрьме, а его суперкару — на аукционе, где он пошел бы с молотка в счет уплаты штрафа». Но нет. Кот должен работать у него таксистом в свой выходной и выслушивать скабрезности. Знаете, в чем отличие слабого адаптанта от сильного человека? Он давно уже научился контролировать голос, чтобы тот звучал даже чуть-чуть скучающе в такие моменты. «Если мне выбить зубы или откусить член, у меня вырастут новые. А у вас?» «А вырастет такой же?» — с внезапным азартом спросил Винк. «Но просто у ящерицы хвост отрастает тощий и мелкий, а волосы после бритья становятся толще». «Хотите заключить дополнительное соглашение и проверить лично?» Кот выразительно выгнул бровь и покосился на Винка. Тот улыбался во весь рот, и было совершенно очевидно, Благодаря этой улыбке была оформлена не одна дорогая сделка. «А, то есть вы уже проверили. И как? Что отросло?» Улыбка Винка стала еще шире. «Напоминаю, что ваш контракт подразумевает эксперименты. Отбил подачу код и остановил джип на стоянке клуба. Выключил зажигание и нахмурился. Желтого спортивного кара, слишком яркого для Паомы, нигде не было». «Вот же ушлепки!» — процедил Винк и выскочил наружу. Кот даже не успел его остановить. «Решили, что раз меня повязали, можно крысятничать!» «Спрячь люстру, главный. Давай пройдемся!» Кот не стал спорить. О том, что нужно подать машину в розыск, он сказать всегда успеет. «И куда пойдем?» — поинтересовался он, сняв с машины мигалку. «Тут недалеко». Винк повел плечами, разминая мышцы. У тебя оружие есть? Если да, то лучше оставь его в машине. Он даже заученным жестом потянулся себе за спину. Там, за поясом джинсов, Винг явно носил пистолет, оборвал себя на середине движения, сплюнул. И сейчас Кот послушно бросил пистолет на водительское сиденье. В случае непредвиденных обстоятельств у него имелось оружие помощнее. Может быть,. «Вашу машину эвакуировали?» — поинтересовался он, идя за Винком внутрь клуба. «Стоянка частная», — возразил Винк. Приставы не тронут ничего, пока не получат на руки решение о конфискации. А с этим мы вроде уладили. Офицеры могли забрать ее только если об этом распорядился сам главный офицер. А он вроде как не в курсе, да?» И он обернулся через плечо, одарив кота очередной улыбкой. Только теперь в ней совсем не осталось веселья. Такая улыбка явно предназначалась для его дружков-бандитов. Клубы немагической части Паумы не сильно отличались от иных залов спилодрома. На заре своей офицерской карьеры кот немало помотался по ним в должности простого патрульного. И, скорее всего, мотался бы до конца жизни, если бы не Тибериус. Уникальной особенностью главы боевого отдела являлась его кредо плевать на все. Шла ли речь о приказах, чинах, внешнем виде, Тибериус игнорировал абсолютно все, что не касалось исполнения задачи и прав и достоинства его людей. Поэтому, случайно заметив у ничем не примечательного мальчишки аналитические способности, он наплевал на его низкое звание и помог эти способности развить. Что из этого в итоге вышло, муссолили на всех углах уже шестой год. В этом клубе Кот тоже когда-то бывал. И даже помнил имя владельца — Карен Грис. К нему-то в логово и направлялся прямым ходом новоиспеченный вампир. Оставалось надеяться, что Грис так же мало интересуется офицератом, как сам Винг. Но Кот был слишком хорошим аналитиком, пусть и адаптантом, чтобы всерьез на это рассчитывать. «Честер!» — воскликнул Карн, едва Винг распахнул дверь. Утруждать себя стуком он, конечно же, не стал. «Ты продал душу дьяволу, и тебя отпустили?» Высокий, почти как Винк и невероятно грузный Грис вышел из-за массивного стола и двинулся им навстречу. Увидел кота, узнал сразу, несмотря на штатскую одежду. «Или не договорился о цене». Грис посмотрел на Винка, потом снова на кота. «Мистер главный офицер, чем обязан?» Спросил учтиво, но без страха. Этот клуб работал легально, и нарушений почти не было, по крайней мере, грубых. Но так было не всегда. Мистер Карен Грис, в свою очередь, кивнул ему кот, снова украдкой насладившись вытянутым лицом винка. «Не беспокойтесь, в этот раз я не планирую швырять вас лицом обарную стойку». «Да уж, мне и первого хватило», — ухмыльнулся Грис и потер переносицу. И его нос был сломан еще до той ночи, когда кот задержал его во время рейда. Но та история добавила ему кривизны. Проходите. Он сделал приглашающий жест, показывая на кресло посетителей у своего стола. Это не официальный визит, иначе меня уведомили бы, правильно? «Туда тачку дел? Винкер загнался с нуля до сотни за секунду. «Я не трынди, что не знаешь, кто на ней уехал. Хорош ты, парень, чес. Протянул Грис насмешливо. «Ну вот манеры твои. Даже странно, что личка у тебя целёконькая. Мой опыт общения с офицерами гласит, что нервы у большинства там ни к чёрту, и с нашим братом они не церемонятся». Он весело улыбнулся коту, делая вид, что сказанная шутка. «Вместо того, чтобы ругаться, спасибо мне скажи. Я твою красотку в подземный гараж велел оттащить, чтобы кому не надо глаза не мозолило». «Отстал ты от жизни, Каран ухмыльнулся Винк и издевательски медленно оглядел кота. «В офицерате теперь все вежливые, навык любому, даже глава боевого — ручной зверь». Грис вздернул брови и недоуменно посмотрел на кота. «Это он сейчас о тебе, Рюся?» — уточнил он. «Или у вас там снова что-то кардинально поменялось?» «О нем самом», — кивнул кот с усмешкой. «На самом деле ничего удивительного». Офицер Тибериус весьма приятный в личном общении человек. Так сразу и не скажешь, что пальцы с ребрами он ломает с той же веселой улыбкой, с какой предлагает кофе. «Тогда, Чес, тебе повезло увидеть хорошего Тибериуса», — хмыкнув, сказал Грис. «Молись, чтобы не довелось встретиться с плохим. Господа, не откажетесь выпить со мной кофе. Честно говоря, очень хочется досмотреть одну запись. Ее вот-вот уберут в архив». Кот отрицательно покачал головой, не посмотрев на Винка, даже если тому и хотелось пообщаться с Грисом, его это не волновало. «Лично во мне уже пара литров», — ответил он, и все же не удержался от любопытства. «Записи убирает в архив Спилодром. Интересуетесь играми?» «Чисто как наблюдатель, ставок почти не делаю». Грис сел за свой стол, нажал на кнопку проектора. Посреди комнаты раскрылся огромный голоэкран. Коту не нужно было особо присматриваться, чтобы узнать спилодром, клетку и Себастина с Тибериусом внутри нее. Тут ведь сразу ясно, кто победит. Но вот когда и как, я еще ни разу не угадал. И он запустил воспроизведение. Это был второй вчерашний бой. В первом компанию Себастину составили еще несколько смельчаков, а теперь Градески и Тибериус бились один на один. Хоть кот и видел этот бой собственными глазами, Смотреть результаты профессиональной работы оператора и видеомонтажника было приятно. Ракурсы, свет, вставленные в нужные моменты слоумо — все это делалось в режиме онлайн, и картинка выходила по-настоящему красочная. Когда Тибериус отправил Себа в глубокий нокаут, практически вышвырнув из клетки мощным пинком, кот перевел взгляд на хмурого Винка и протянул. «Знакомьтесь, мистер Винк, ваш непосредственный начальник — Себастьян Градески. «И к четырем он точно придет на рабочее место?» — спросил Винк, не отрывая взгляда от экрана. Там Максимус поздравлял Тибериуса, хлопал по спине и что-то говорил на ухо, улыбаясь. По виду Градески клиент реанимации. «Чес, он А2!» два. тоном человека, вынужденного повторять прописные истины, сказал Грис. «На лбу Тибериуса пот высохнуть не успеет, как он будет на ногах». И действительно, Себастьян уже поднимался. Немного не нетвердой походкой он вернулся в клетку, пожал руку Тибериусу. Камера взяла крупный план его лица со стремительно бледнеющими синяками и на этом видеоролик кончился. «Да, скорее всего, вырастет, причем точно не хуже, чем был», — выговорил Чес. «А может...» Надо было сразу показать ему запись пары боев и то, как играет Максимус для полноты ощущений. Но никто, ни Блейн, ни Кот, ни даже Паска не могли предположить, что в Паоме есть человек, настолько далекий от магии, как Винг. «Что вырастет?» — прервал его размышления Грис. «Член», — с видом мученика вздохнул Винг и беспардонно уселся задницей на край стола.